А вот ещё один случай, о котором нельзя не упомянуть. Я был ещё тогда здоровым, крепким и во всех отношениях ловким человеком. Охота меня тогда больше всего интересовала, и я мог проводить на ней без отдыха несколько дней подряд. Один раз после такой продолжительной охоты я возвращался с полной сумкой дичи. Но усталость моя дошла до того, что я едва держался на седле. Мой конь тоже еле-еле двигал ногами. Скучно было так ехать, но ничего не поделаешь. От усталости я задремал, а мой конь, почуяв свободу, избрал кратчайший путь, свернув с большой дороги, прошел версты две по узенькой тропинке и остановился». Я протёр глаза, посмотрел вокруг себя, и представьте себе мою досаду. Мы стояли на краю огромного болота. Видно было, что тропинка шла дальше за болотом. Но как туда попасть? Мне припомнилось, что управляющий несколько раз говорил об этом болоте. Он советовал сделать мост через него, так как весною в половодье всегда размывала и сносила настил служившей подобием моста, но я откладывал починку и все собирался лично осмотреть испорченную гать. Теперь же мне представился случай осмотреть ее, но я охотно отказался бы от этого удовольствия и беспрестанно думал только об одном, как бы скорее добраться домой, не возвращаясь назад. Я прикрикнул и пришпорил коня. Он взвелся на обы, рванулся всем телом вперед, и мы повисли в воздухе над болотом. В это время, в ту же минуту, я вспомнил, что конь мой сильно устал, так как в этот день я загнал с ним около тридцати зайцев. Мысль об усталости лошади заставила меня повернуть ее в воздухе, и мы очутились опять на том же месте, с которого начали свой бешеный прыжок. Мне хотелось дать разбежаться коню. Он с разбегу брал препятствие шагов, в двадцать шириною. Болото же казалось, во всяком случае, не шире двадцати шагов. Отъехав на некоторое расстояние, я потрепал коня сначала по шее, затем пришпорил его, и мы взвелись на воздух. Однако болото оказалось немного шире двадцати шагов. Я еще раз пришпорил коня в воздухе, Он рванулся со всех сил вторично, но все-таки не допрыгнул, и недалеко от берега мы оба упали в жидкую грязь. Болото было очень топкое, и нас стало сейчас же засасывать. Я почувствовал, что уже увяз почти по пояс, а коня моего уже не было видно, он весь уже утонул, торчали только одни уши. Теперь тут нужна была немедленная и самая решительная помощь. Я крепко сжал бока лошади бедрами, схватился рукою за свой собственный чуб и... Представьте, вытащил себя вместе с конем из этого топкого болота. О, да, у меня тогда была силушка не та, совсем не та, что теперь. На другой день я опять поехал на любимой лошади по своему обширному имению. Дела было много, и возвращаться пришлось совсем уже поздно. В сумерках я заметил в парке какого-то зверя немалых размеров. Вначале я думал, что это собака, и, быстро въехав во двор и отдав слуге лошадь, направился в парк, Без всякого оружия полюбопытствовать, кто это расхаживает там. Я пробежал по одной дорожке, повернул на другую, как вдруг встретился с огромным, да еще голодным волком. Он, разину пасть и, пощелкивая зубами, шел прямо ко мне. Я не думал бежать от него, так как в благородной семье Мюнхаузенов, Ещё не было такого случая, чтобы кто-либо бежал от опасности. Волк, недолго думая, бросился на меня, но мне удалось сунуть ему в пасть сжатый кулак так далеко, что от боли он не мог даже двигать челюстями. Волк остановился и глядел на меня жадными глазами, надеясь, что я выну руку, и тем дам ему возможность растерзать меня. «Я засунул руку ещё дальше!» захватил все его внутренности и вывернул их через рот, точно перчатку наизнанку. Он так пролежал до самого утра,